Эпилог Пио Влад Она думает, что я не знаю о ее секрете, но конспиратор из нее хреновый. Сначала я заметил, что упаковка с ее противозачаточными таблетками уже больше двух месяцев стоит нетронутой. А несколько дней назад, когда решил спрятать кольцо, которое купил тайком от нее, наткнулся на нечто невероятное. Открыл верхний ящик комода, где вперемешку были разбросаны мои носки, ее колготы, кепка и какого-то черта поверх всего еще и умудрился умаститься Жора. Взял серый носок, собираясь спрятать в нем небольшую красную коробочку и нащупал в нем какую-то хрень. Достал и чуть не свалился в обморок. Тест на беременность. Две полоски. Красные. Сердце в груди бросилось в скач, и я осел на пол. Я стану отцом. Невероятно. Улыбаюсь как дурак и понимаю, что все складывается как нельзя лучше. Через несколько дней истечет срок моего условного заключения, и тогда я смогу стать достойным мужем и отцом. Только почему она не сказала мне о своей беременности? Зачем скрывает? «Нет, я за то, чтобы заняться яблочными и персиковыми садами. На юге отличный климат, и через несколько лет у нас будет первая, но зато весомая прибыль», восклицает князь, возвращая меня в реальность. У нас с ним негласное перемирие, несмотря на то, что в душе ненавидим друг друга до чертиков. По-хорошему. В отличие от матери Киры. Она радовалась новому жениху ровно 5 минут, пока не узнала, что жених безработный, а из движимого и недвижимого имущества у него всего лишь старенький Ниссан 95-го года. Старше ее дочери, между прочим. И это мы ей еще про судимость не рассказали. Туман вместе со своими приближенными сел надолго. Не без моей помощи, конечно. Иногда я все же оглядываюсь по сторонам, боясь увидеть какого-то отморозка, которого подослали к нам с Кирой. Но, к счастью, все спокойно. Мы с князем сидим во дворе небольшого домика за городом, всего в нескольких десятках метров от моря. И никак не можем прийти к единому соглашению насчет общего бизнеса. Вот только эти несколько лет до первой прибыли нужно будет как-то кормить семью. У тебя вот дочь подрастает, жена молодая. На пенсию по выслуге лет вы вряд ли долго еще протянете. Магазин электроники – прибыльная тема. «Никакого криминала!» – качает головой мой будущий тесть, который всего на каких-то 8 лет старше меня, и переводит взгляд на девочек. Малышка Ника прыгает в надувном бассейне, а Кира с улыбкой наблюдает за ней, поглаживая свой плоский животик. Пытаюсь представить ее с огромным животом. Пытаюсь представить нашу дочь или сына, на кого будет похож, какое первое слово скажет, и не могу поверить своему счастью. Кажется, невозможно любить другого человека больше, чем я люблю Киру, но с каждым днем моя любовь становится все больше и больше, и я начинаю всерьез беспокоиться, что когда-нибудь лопну от этой безграничной любви. Кира переводит на меня взгляд, улыбается и неспешным шагом идет по дорожке к морю. Я нащупываю в кармане коробочку с кольцом и решаю, что лучшего момента не найдется. Не хочу, чтобы она решила, что я собираюсь жениться на ней из-за беременности. Поэтому собираюсь опередить ее новость своим предложением. Вот мои расчеты, здесь есть все. Изучи и пойми, что вложиться во франшизу магазина техники – лучшее решение. Отдаю ему распечатки, а сам бегу вслед за своей сладкой малышкой. Самой лучшей, самой красивой и желанной. Она стоит у самого берега, вглядываясь вдаль, и не слышит моих шагов. Я подкрадываюсь сзади, помня о том, что утром у нас был скандал. Снова из-за моей ревности. И благодарю всех на свете, что Кира у меня такая отходчивая. — Малыш, у меня к тебе есть один важный вопрос, и я ожидаю от тебя честного ответа. Специально говорю строгим тоном, чтобы она не догадалась, что именно я собираюсь спросить у нее. Она поворачивается ко мне лицом, и смотря на нее, я забываю обо всем на свете. Если это и вправду та самая любовь, о которой говорят все вокруг то пусть она длится вечно, потому что с этой женщиной я собираюсь разделить жизнь и воспитать много детей. Я для кого-то все еще Влад, для остальных тоже, пожалуй, Влад. В прошлом не очень честный человек, судим, не женат ранее, скоро стану отцом. С ума сойти можно. И как я до этого дожил? Викира. Жизнь с Владом – это нечто невероятное. Сцена ревности и с моей, и с его стороны. Безумный секс каждый день, свидание, несмотря на то, что мы два года как живем вместе. Ссоры и просто обычные ежедневные хлопоты. Лучшее, что могло случиться со мной в жизни. Нет, вру. Лучшее, что могло случиться с нами, наш ребенок. Я держалась из последних сил, храня этот секрет, как и то, что сделала все возможное, чтобы забеременеть. «Я знала, что сейчас не самое лучшее время, что только полгода назад Влад смог найти нормальную работу, что через два месяца мы собираемся оформить ипотеку на соседнюю квартиру, но мне так хотелось создать с ним настоящую семью, что пришлось прибегать ко всяким женским ухищрениям. Наблюдаю за их с Димой спором и улыбаюсь, поглаживаю свой все еще плоский живот и мечтаю поскорее повстречаться со своей крохой. Первое время Влад не мог найти нормальную работу». Человеку, отбывающему судимость, пусть и условно, устроиться на хорошую должность не так-то легко. Влад нервничал, бросался из крайности в крайность. Однажды даже грузчиком подрабатывал, но сейчас все наладилось. Мы вдвоем работаем в строительном гипермаркете, он менеджером по продажам, я в рекламном отделе. Зарплата для его запросов несущественная, но прожить вдвоем можно. А вот с ребенком будет сложнее. Надеюсь, он не разозлится из-за того, что такое важное решение я приняла в одиночку. Смотрю, как медленно солнце садится за горизонт и решаю рассказать о ребенке сегодня вечером, когда вернемся домой. Дима и Алиса сняли этот домик у моря на все лето, желая отдохнуть от городской суеты и больше времени провести с Никой на природе. Мы с Димой не наладили тех отношений, которые должны быть у детей и родителей, но общаемся намного больше, чем раньше. Теперь я отвечаю на его звонки и даже приезжаю в гости». У мамы я решила ничего не спрашивать о прошлом и об отчиме, пусть все остается как есть, я и так разочаровалась в слишком многом. Шум моря заглушает шаги позади меня, поэтому я вздрагиваю от голоса моего мужчины, а то, на котором он разговаривает со мной, сердце в груди начинает биться так быстро, что грозит вот-вот выскочить. Он как-то узнал о моей беременности, и он не рад этому. «Спрашивай», — говорю дрожащим голосом, готовясь держать оборону. Он не спешит с вопросами, смотрит на меня и я успокаиваюсь. Я узнаю этот взгляд полный нежности и любви. Он неожиданно опускается на одно колено, достает из кармана шорт красную коробочку и говорит то, от чего мне хочется кричать от счастья. «Кира, ты выйдешь за меня? За такого ревнивого идиота, который любит тебя больше жизни?» «Да». Говорю, едва слышно, и чувствую, как слезы радости скатываются по щекам. «Я люблю тебя». Бросаюсь к нему на шею, как только кольцо оказывается на безымянном пальце правой руки. «И я тебе. Но должен признаться, даже если бы ты сказала «нет», я бы все равно натянул его тебе на палец и заставил пойти в ЗАГС». «Не дождешься». Мы возвращаемся к дому, обнимая и целуя друг друга, счастливые и влюбленные. «Слушай, я должна сказать тебе кое-что». «М?» mm -hmm. «Только не злись, ладно?» «Когда ты так говоришь, я начинаю нервничать». «Я беременна». «Говорю настолько быстро, что не уверенно, расслышал ли он». «Я знаю». «Улыбается, освещая все вокруг своей улыбкой». «Что? Откуда?» Ну я ведь теперь дружу с лучшим следователем в стране». «Нет, я серьезно, В... Вова». «Не подлизывайся». «Ну скажи». «Нет». «Пожалуйста». «Нет». «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «И, кстати, не забывай, что наши дети будут не Владиславовичи, а Владимировичи». «Ну уж нет». Возмущаюсь я и ловлю его сладкий поцелуй. «Я Кира Воронина, в будущем Кира Чернова, официально самая счастливая женщина в мире, несмотря на то, что мой будущий муж идиот». «А если сыграем в суперсоседа, расскажешь, как узнала о моей беременности?» «Хм, я подумаю».